20 глава «Как тебе на новом месте работы?» — спрашивает Вика, наблюдая за моими сборами. «Много информации, большой поток людей. У меня почти нет времени на передышку, а скоро еще и учеба начнется. Без понятия, как буду все успевать. Хотя если не задумываться, то наверняка нормально. Мне нравится», — говорю, оглядывая вещи, которые наобум скидала в чемодан. «Что там в этих горах пригодится? Кроссовки, толстовка?» «Каким будет поход? А если с ночевкой? Понадобится ли спальный мешок, палатка?» «Обо всем этом нужно было спрашивать на ужине, а не сидеть, словно в стул вросла». «Да, скоро на учебу», — повторяет за мной Вика. и «Я тоже не представляю, как все совмещать, если сохраню его». «Если?» — я отрываюсь от чемодана и смотрю на подругу. «Бледная, как моль, потерянная». «Решение, безусловно, Вике самой принимать, но я бы не стала делать аборт. Может, доход сейчас и нестабильный, однако все трудности временные. И с Мишей обязательно нужно поговорить, тем более у него, как я поняла, финансовых проблем нет. Ну и в конце концов, сексом они оба занимались, удовольствие получали обоюдное, так почему с последствиями только Вика должна разбираться?» «Я сейчас не отговариваю, но Эва Александровна – специалист по ЭКО». Ты знаешь, сколько бесплодных пар к ней приходит? Об этом, как правило, начинаешь задумываться, когда не можешь зачать. А у меня обратная ситуация. Если бы ты вдруг забеременела от Жени накануне их свадьбы с Олей, м? как бы ты поступила? Не знаю. Честно, не знаю. Что для одного нормально, для другого неприемлемо. Это я к тому, что никогда бы не согласилась на фиктивный брак. Не понимаю, как они вообще до такого додумались». «Деньги к деньгам. Вот и тебя, похоже, собираются пристроить. Квартира в хорошем районе, машина, образование, официальное признание, что ты дочь Абрамова. Чем невыгодная партия для Каримова? Еще и молодая, наследника ему родишь». «Даже думать об этом не хочу». Я заканчиваю со сборами и беру телефон. Звоню в центр и записываюсь к врачу. «Зачем тебе гинеколог?» – недоумевает Вика. «Не мне, а тебе». Сейчас позавтракаем и поедем на прием. У меня денег на него нет. Сотрудникам предусмотрена скидка. Вика, надо убедиться, что это беременность, а не какой-то гормональный всплеск, всякое бывает. Одна недавно пришла и три теста врачу поднос совала. радостная, а из кабинета вышла в слезах, потому что у нее не беременность была, а огромная киста. И такое тоже бывает. Вика задумывается. Лучше, наверное, киста, чем беременность хотя тоже приятного мало. Вот и узнаем, что у тебя. Я отпаиваю подругу сладким чаем и везу в центр. По дороге приложение, которое отслеживает мой цикл, напоминает о задержке. Вроде и не тревожусь особо, но напрягает. Где месячные? Может тоже сдать анализы или пока не паниковать, не наводить суету. Вика дергается, когда на ресепшене я озвучивают стоимость приема. Я заверяю, что цена не имеет значения, и лучше в хорошем месте, с комфортом, у проверенных врачей все узнать. Стрессов нам обеим и так достаточно. Да и не смогу я уехать, не выяснив на сто процентов, что с подругой. Оформив документы, Вика идет в кабинет. Сама остаюсь ждать за дверью. Подруге нет почти сорок минут. Когда она, наконец, выходит, не остается незамеченной ее растерянность. Ками! На глазах Вики появляются слезы. «Спасибо тебе огромное, что привела к врачу», — всхлипывает она. «Ну, что тебе сказали?» Вика отдает заключение. «Из плюсов я не беременна. Из минусов нужно хирургическое удаление кисты. В центре это стоит баснословно дорого. Попробую в бесплатной больнице. Конечно, не вовремя, но если выбирать из двух зол, она садится на диван и плачет». Меня тоже накрывают эмоции. Переволновалась сильно за подругу. «Ну ты чего?» Присаживаюсь рядом и глажу ее по плечу. Все будет хорошо. Это я от нервов. Но какая из меня мать? Лучше лапароскопия и лечение, чем беременности роды. Залететь от первого встречного — это просто too much. Хотя если сравнивать с тем, кого поймала на измене, прожив вместе всего несколько месяцев... Впрочем, с Леней в этом цикле мы не занимались сексом. И таблетки. Наверное, они усугубили мое состояние. Отсюда и задержка, и все эти симптомы. Перенервничав, Вика выдает нескончаемый поток слов. Но ей это сейчас необходимо. Я спокойно ее выслушиваю. «Спасибо», — вновь благодарит подруга, немного успокоившись. «Ты не представляешь, какое это облегчение. А ведь я уже речь приготовила для Миши, для мамы и вообще...» «Боже, как хорошо!» — выдыхает она. «Про врача я уточню. Света давно с Эвой Александровной работает. Может, кого-то посоветует?» «Да-да, кивает Вика. Спасибо. Поехали!» «Мой рабочий день никто не отменял. Вылет только завтра. Идем, провожу тебя». Мы выходим на улицу, и Вика вызывает себе такси. Договариваемся вечером встретиться у меня, чтобы отметить хорошую новость. Она не беременна. Заодно оставлю ей ключи и дам контакты врачей, если что-то узнаю. Проводив подругу, я собираюсь идти к Свете в кабинет, когда замечаю Каримова. Он выходит из машины, ставит ее на сигнализацию и уверенным шагом направляется ко входу, разговаривая с кем-то по телефону. Для меня доносятся обрывки слов. Эдуард Викторович отдает кому-то распоряжение взять ситуацию под контроль, пока его самого не будет в городе несколько дней. Проходя мимо, он кивает мне в знак приветствия, а затем завершает разговор и оборачивается. «Камилла?» Внутри все сжимается от его взгляда. В голове опять вспыхивают слова тоника, что папа не упустит возможности подсунуть меня Каримову. «Ты уже приступила к работе?» «Это наша первая встреча за те дни, что я на испытательном сроке». «Здравствуйте, Эдуард Викторович». «Да». Не покидает чувство неловкости. «Все-таки опыта общения с такими взрослыми мужчинами у меня нет». «Твой отец предложил полететь в горы. Говорил, что вы с сестрой тоже будете». Интонация голоса непонятная. Это то ли вопрос, то ли утверждение. Зачем Каримов остановился и говорит это? Что нужно сказать и как вообще себя вести? Я молчу, а он пялится. Участки кожи, на которых задерживаются его глаза, начинают гореть и конечности немеют. «Тогда еще увидимся!» Каримов идет в центр. «Я отмираю и тоже спешу на рабочее место». «Сконцентрироваться получается не сразу. Хочется позвонить отцу и отказаться от поездки. Внутренний голос буквально вопит, что это будет правильным решением. В какой-то момент даже сдаюсь и звоню отцу, но он не отвечает. Тогда я пишу ему сообщение. Папа перезванивает лишь вечером». «Получил сообщение, Камилла. Почему ты не сможешь поехать?» — участливо интересуется он. «Никогда толком не умела врать, и сейчас это дается с трудом». У меня важные заказы, работа, говорю, и охота прикусить язык. Собиралась ведь сказать, что неважно себя чувствую и начинаю заболевать. Это бы прокатило стопроцентно. Я же все решил с Эвой Александровной. Билеты на всех купил, снаряжение тоже. Снял большой дом, чтобы восстановить силы после похода. Три-четыре дня клиенты потерпят без тебя. Так что ни о чем не переживай, все будет хорошо. Тебе понравится. Компания подобралась замечательная. Утром я за тобой заеду выдает длинную речь отец и, сказав в конце, что у него еще много дел, завершает разговор. Компания и впрямь подобралась замечательная, лучше не бывает. Тоник, с которым я недавно переспала, и Каримов, с которым отец, похоже, действительно хочет меня свести. Ну и ситуация. Как из нее выпутываться, пока непонятно. Благо, с Викой все разрешилось, и врача я ей нашла. Кстати, где она? Не успеваю подумать о подруге, как раздается звонок в дверь. Прежде чем открыть, я смотрю в глазок, и охватывает чувство тревоги. Потому что за дверью стоит не Вика, а Тоник. Дежавю ей богу.